Глава 19. Всего несколько дней, проведенных на Зендарии, изменили все. И отношение к себе, и к мужу, и даже подарили новую семью. И если с Норианом Алира сразу нашла общий язык, то с Меделиной такого не случилось. Встреча вышла несколько скомканной из-за того, что утром, когда все-таки Дэвид перенес их на ферму, все торопились на работу. Да и после особенной близости не возникло. Почему-то Алире оказалось намного труднее наладить контакт с женщинами Зиндарии после того, как она встретила отправленных ими на смерть изгнанников. Со свекровью они общались вежливо, но кроме чувства симпатии пока ничего не возникло. И все же на ферме теперь обычно царила полная невысказанной родственной любви атмосфера. И Алира готова была простить свекрови все, когда видела, как Меделлины относятся к сыну и мужу. Время за работой в медцентре и знакомством с устройством жизни на ферме пролетело слишком быстро, и вот наступил волнительный день для кого-то долгожданный, а для Алиры обещающий конец прежней жизни, к которой она едва начала привыкать. «Сегодня день представления меня в качестве гражданки и заодно богини», расчесывая влажные после душа волосы, жаловалась зеркалу землянка. «Та еще работка». Но сколько у нее плюсов, помимо минусов. Сама же радовалась, что можешь делать гораздо больше, чем любой из кинетиков. Появляясь в комнате, улыбнулся Дэвид, понимая, что если поддерживать Алиру в ее настроении, она может вновь скатиться в хандру. К тому же не забывай, сегодня еще и день нашей официальной свадебной церемонии, наш первый праздник, о котором мы будем рассказывать детям. Скажи, когда будешь готова увидеть свое платье. Пусть будет именно так. Хотела бы я явиться на бал во всеоружии, но... Медалина показывала мне, какие прически делают себе зиндарянки, и я в итоге получила комплекс неполноценности, даже не представляю, как это можно сотворить. На Земле, впрочем, салоны красоты существуют, хотя в Академии мы и были лишены подобного излишества, как полагало руководство. Но во время каникул можно было их посещать. Я даже несколько раз была, но особого восторга по этому поводу не испытывала, поскольку на радикальные перемены не решалась, оставляя в целом все по-прежнему. Небольшие уходовые процедуры можно было даже назвать приятными, но особенной разницы до и после я не замечала. А здесь, как выяснилось, зиндарянки только личными стараниями красоту наводят, и весьма преуспели в этом. И почему я слышу в твоем голосе обреченность, будто тебе придется плохо выглядеть? Хотя лично мне и так нравится. Но если хочешь, будет у тебя такая прическа, которой любая из зиндарянок позавидует. Я умею делать укладки. невозмутимо заметил Дэвид. Да ладно, недоверчиво повернулась к мужу Алира. Не могу тебя представить в подобной роли. Ты серьезно? Только не говори, что помимо танцев вас в школе еще и этому учат. Нет, усмехнулся Дэвид. В программе этого нет, но можно посещать дополнительные занятия. Мой отец мечтал, что когда-нибудь будет воспитывать дочь. Учился, чтобы она была его стараниями самой красивой. Не случилось, к сожалению, но, тем не менее, свое умение отец постарался передать нам, всем сыновьям. Кстати, именно он причесывал маму на свадьбу. Она не считает этот навык жизненно необходимым, поэтому, в отличие от многих женщин, умеет только косу заплетать. Может, создадим новую семейную традицию? Не все зиндарянки доверяют мужьям свои волосы, но почему бы нам не попробовать? Тем более, что я не зиндарянка, с энтузиазмом откликнулась Алира. «Конечно, я тебе всецело доверяю. Но особенно не старайся сделать что-то сложное. Я и к высокому хвосту прекрасно отношусь. А к вашим традициям, что поделать, мне еще долго предстоит привыкать. Надо же, мужья причесывают Джон». Дэвид кивнул и ненадолго покинул их с Алирой комнату, вернувшись вскоре с большой коробкой. Внутри оказались разного вида и, очевидно, предназначения, расчески, какие-то зажимы, и еще куча всего, что в далеком детстве наверняка восхитило бы землянку красотой и даже блеском. Но не теперь. Привыкнув более к функционалу, Алира, конечно, любила покрасоваться, распуская волосы или даже заплетая их на ночь, чтобы днем они красиво лежали волнами, но не могла себе позволить тратить время на сложные прически, которыми и восхищаться-то было некому. «Ты меня пугаешь! Это все окажется на мне? Моя шея не выдержит!» «Не все, даже почти ничего. твои волосы и без этого хороши. Давай просто придадим им немного иную форму, чтобы подчеркнуть фасон платья. Но результат ты увидишь только после того, когда я закончу. Процесс создания шедевров далеко не всегда выглядит привлекательно, а мне мои нервы еще понадобятся». Процедура приведения ее в надлежащий зендарианский вид, да и сам Дэвид очень сосредоточенный, понравились Алире, было даже приятно. Она не особенно переживала о результате, уже привыкнув к тому, что от местных мужчин можно ожидать всего, чего угодно, и расслабилась. К тому же ловкие, уверенные и даже где-то нежные прикосновения Дэвида, иногда умудряющегося еще и поцеловать закрывшую глаза жену то в шею, то в ушко, расслабляли несказанно. Он что-то заплетал, закалывал, выпускал локоны и снова заплетал. Алира же погрузилась в странное полусонное состояние, когда все хорошо и никакие заботы не беспокоят. И вновь перед глазами в самый неожиданный момент возник Илеодор, недовольно покачивая головой, будто бывшая невеста чем-то не угодила. Впервые Алере захотелось, чтобы он никогда больше не появлялся в ее жизни. Уже давно и окончательно окрепла уверенность в том, что числящийся погибшим жених на самом деле жив. Возникла обида на предавшего, поставившего невесту, лишенную парой, в весьма сложную ситуацию. И, возмутившись, Алира попыталась отгородиться от этого видения, воздвигнув стену, едва прикоснувшись к которой, несносный Илиадор отлетал, словно от удара воздушной волной. От былой расслабленности не осталось и следа, а, открыв глаза, землянка увидела, как странно на нее смотрит Дэвид. В его синих глазах отражался страх, чего прежде никогда не было. «Почему ты на меня так смотришь?» «Я не могу к тебе приблизиться. Меня отбрасывает. Уже дважды пытался, и вот...» Вокруг лежали будто специально раскиданные и даже сломанные те самые заколки и резиночки, ленты и расчески, которые до этого с любовью и гордостью демонстрировал Дэвид жене. «Этот цветок Эдель я заказывал у ювелира, чтобы украсить твои волосы в день свадьбы. Теперь заколка непригодна». «Прости, я не знаю, что на меня накатило. Наверное, даже воображаемая преграда работает». От досады и обиды, что старания мужа пошли прахом из-за ее несдержанности и не покидающих голову мыслей об Илеадоре, хотелось заплакать. Но Алира сдержалась, чтобы не расстраивать Дэвида еще больше. «И от кого же ты пыталась отгородиться?» «От Илеодора. Он будто преследует меня, так кажется». Даже понимая, что Дэвиду будет неприятно слышать это имя, Алира не хотела лгать, не хватало им еще недоразумений из-за недосказанности. Кто знает, может, так и есть. Я слышал, что на празднике будет много гостей, в том числе и приглашенных, в порядке исключения, представителей других рас. Раньше подобного не случалось, но госпожа президент поменяла многое, став во главе Зиндарии. Вполне возможно, твой жених ищет встречи с тобой. Лично я этого не исключаю. Слишком многое в его судьбе удивляет и кажется нереальным для обычного человека, пусть даже и кинетика. Один побег чего стоил. Да еще то, что земные представители позволили себя одурачить, либо сознательно закрыли глаза на саму возможность того, что Лаэр мог остаться жив. «Не хочу его видеть. И знать больше о нем ничего не хочу. Жив и хорошо. Это уже в прошлом». Сосредоточившись, Алира и сама увидела силовой контур, который возник, повинуясь всего лишь невысказанному желанию. Исчез он также просто и без особых усилий со стороны землянки. Алира поднялась, чтобы подойти к стоящему в стороне Дэвиду. То, что ему неприятно оказаться в ситуации, когда мысли жены занимает другой мужчина, было ясно даже без использования ментальной техники. И, обняв мужа, Алира просто прижалась к его груди щекой, зная, что он почувствует ее любовь на том уровне, который не требует слов. «Я уже закончил. Почти», – отозвался Дэвид, погладив ее по спине. «Сейчас принесу платье, и ты будешь готова к празднику». «Мне он не нужен», – упрямо покачав головой, Алира не спешила отпускать мужа. опять что-нибудь случится. Глупости. Мы на своей планете, я рядом. Мама, в конце концов, персонально будет обеспечивать твою безопасность. А расстраиваться из-за чьих-то поступков, которые привели к тому, что мы теперь вместе, это гневить судьбу. Пусть ты в нее и не веришь. Ты еще скажи, что я ему благодарна должна быть. Что-то вроде того. Ну как, несу платье?» Что Дэвид сохранит наряд, подаренный Илиодором, и тем более захочет, чтобы Алира надела его, оказалась полнейшей неожиданностью. И после того, как неожиданно бывший вдруг стал влиять на их жизнь, землянка не решилась сразу рассказать о том, откуда у нее это платье. Еще недавно готова была рассказать мужу всегда и все, но в эту минуту возникли сомнения. Слишком много приходится терпеть ее невозможно чуткому зиндарианцу. «Ты не рада?» Заметив по лицу Алиры, что она растеряна, но никак не видеть наряд, Дэвид тоже несколько расстроился. «Это самое красивое платье из тех, которые когда-либо надевали на церемонию. Зендарянская мода не получила такого развития, как земная. Это будет целое событие. К тому же символично, что именно в нем ты была, когда мы встретились. Неожиданно, но весьма впечатляюще ты сорвала меня тогда. И упала прямо в руки, из которых я теперь не отпущу тебя никогда». Отложив платье, Дэвид направился к Алире, чтобы подтвердить сказанное действием, но она выставила руку вперед. «Не надо. Мне жаль портить прическу, ты же старался». Подумав, что в конце концов платье действительно слишком хорошо, чтобы быть просто выброшенным, из-за того, что оплатил его когда-то, теперь неприятный человек, Алира решилась. «Помоги мне надеть его. Но только надеть». «Можно подумать, вечером не мне его снимать». «Конечно, любовь моя, только помогу надеть». Застегивая молнию на спине, Дэвид не приминул прикоснуться губами к плечу, не без улыбки заметив, как в ответ прошла дрожь по обнаженной коже рук, по которым в итоге не смог он не пройтись, лишь слегка дотрагиваясь кончиками пальцев. «Видишь, я всегда держу слово». Сделав шаг в сторону, зиндарянец любовался отражением Алиры в зеркале. Вопреки его опасениям, прическа на самом деле удалась. Отсутствие практики могло сослужить плохую службу, но удача оказалась на стороне зендарианца. Собранные почти у макушки, темно-каштановые волосы Алиры были оформлены затейливым переплетением в пучок, из которого якобы выбивались небрежно падающие на плечи локоны, скромно, но красиво. Алира теперь еще более напоминала горный цветок, который он заказывал хрупкая и нежная на вид, но способная выдержать натиск любой силы, которая в итоге обратится ей на пользу. Давай назовем нашу дочь Эдель, вдруг произнес Дэвид, удивив тем самым жену. Красивое имя! Конечно! Торжественная церемония должна была состоять из двух частей, каждая из которых придавалась особое значение, и отводилось определенное место в полной условности дворцовой жизни. Поэтому Алиру и Дэвида на некоторое время разлучили, чтобы позволить им встретиться лишь после того, как Оракул признает в землянке новую жительницу планеты. и официально наречет супругой того, в ком течет древняя кровь космических переселенцев. Меделлине сама проводила невестку в отдельное помещение, где полагалось ждать нужного момента, тогда как Дэвида поддерживал отец, одетый в военный мундир, поскольку до брака, как оказалось, успел повоевать на одной из колонизированных Зиндарии планет, был ранен и получил пожизненное право числиться служащим в армии. Подобная честь оказывалась немногим мужчинам, как объяснила Меделлине. с гордостью глядя на мужа и сына, когда уводила землянку. «Как долго мне ждать?» Усевшись на стул, который казался слишком жестким и неудобным, Алира вскоре поднялась, чтобы пройтись по комнате, но через минуту осадила себя, не позволяя давать волю нервам, и остановилась напротив окна. Минут пятнадцать. Госпожа президент вначале будет приветствовать народ, вдохновляющей речью, а после лично встречать каждого гостя, которого было решено допустить на Зиндарию. И она сразу объявит, что я... Нет, это должно случиться в закрытой от посторонних части, после бала. Поэтому можешь просто наслаждаться праздником в свою честь. Нариан говорил, что ты не особенно рада новой роли. Так и есть, кивнула Алира, повернувшись к свекрови. Но мне и говорить об этом не хочется. Скажи, судя по тому, что я успела увидеть и понять, зендарианцев не так уж много. Просто не может быть иначе, поскольку женщин в сто раз меньше. Нереально производить на свет достаточно младенцев для поддержания популяции. Как же вы умудряетесь вести войны за пределами родной планеты? Рожаем мы не по одному ребенку, как обычно делают земные женщины, и даже не по два. Но ты права, зендарианцев слишком мало. К тому же наша кровь уже сильно разбавлена представителями других рас. Прошло бы еще несколько веков, и богиня Зендарии просто не к кому было бы возвращаться. Войны случаются редко. Но чаще успех гарантирован благодаря оружию и технологиям, которые мы покупаем и разрабатываем, нанимая лучших специалистов с других планет. Это наилучшее вложение средств, и результат говорит сам за себя. На самом деле больше слухов, чем правды в историях о великих завоевателях-зиндарианцах. Тот случай, когда недосказанность и таинственность дают такую почву для фантазии, что нам даже придумывать ничего не надо. Репутация сама работает на Зендарианцев. Гораздо больше мужчин мы теряем, изгоняя их. Этого даже я не могу понять. Ты сочувствуешь им, Медалины? Как и всем, кто лишен дома, будучи обречённым на страшную смерть. Чем подобные приговоры отличаются от обычного убийства или того, что случилось с Зиндарией? Разве что тем, что нашим мужчинам приходится умирать медленно и осознавать собственную обречённость. Нет, отличия всё же есть, с ними поступают даже более жестоко. «Я видела их», – вдруг решила признаться Алира. «Точнее, мы встречали корабль изгнанников, терпящем бедствия. У нас был ментальный контакт. Знаешь, что меня удивило? Они не жалеют о случившемся, и себя тоже, и даже не держат обиды на женщин, которые обошлись с ними настолько жестоко. Они скучают и продолжают любить тех, из-за кого были изгнаны. Почему нельзя изменить закон и вернуть их? Начнется хаос». Так объясняли президенты, когда этот вопрос вставал перед ними. Не ты первая задаешь его. Впрочем, тогда у нас не было богини. Может, благодаря тебе что-то изменится? Думаешь, Канмира допустит кого-то к власти? Сомневаюсь. К тому же я не гожусь для этого. Мной она будет прикрываться и делать то, что считает нужным, по-прежнему. А мне кажется, ты ошибаешься. Хотелось бы. Но в любом случае я не борец за чьи-то права. Как выяснилось, я и свои оказалась не способна отстоять. Назвали богиней, стала. Разве можно такому слабому созданию доверять? Открылась дверь, и молодой зиндарианец подал знак Меделины, которая, поправив мундир, выпрямилась. Главная победа, которую можно одержать, победа над собой. Все остальное лишь очередные битвы, ими можно пренебречь. Мне кажется, или в твоей жизни такие уже случались? Слабость бывает разной, как и сила. Нам пора». Сопровождаемая главой службы безопасности и свитой приближенных зендарианцев, Алира вышла в огромный зал, в котором оказалось слишком много народу, чтобы можно было разглядеть отдельные лица. Все они, принадлежащие местным жителям и представителям других народов, сливались в общую массу или так просто казалось от волнения. Почему-то стало душно и холодно одновременно, когда землянку подвели к самому настоящему трону, пока пустующему. Она испуганно посмотрела на подтянутую медалины, и та ободряюще слегка качнула головой, подсказывая, что это место приготовлено не для Алиры. И вскоре из боковой двери вышла канмира, одетая в белый балахон, словно вернулась из путешествия во времени. Подобное одеяние ее дочь видела в памятных рисунках на стенах храмовой пещеры. Приветствую тебя, новая дочь Великой Зиндарии! Ты станешь недостающей частью. вольешь свежую кровь и приведешь наш народ к новым свершениям. Это честь для нас, твое согласие стать женой для одного из наших сыновей и матерью следующих поколений зиндарианцев. Дэвид, подойди». Не зная, куда деть руки и на кого смотреть, Алира вздохнула с облегчением, когда муж приблизился, став рядом. Дальше церемония продолжалась уже менее нервно. Канмира соединила руки молодоженов, произнесла нечто вроде клятвы, которую они повторили, а после последовал поцелуй и первый танец. Все заняло не более пары минут. А Лира же чувствовала сильнейшую усталость, будто силы утекали из нее через какую-то брешь. «Что с тобой? Ты побледнела?» Радость в синих глазах мужа сменилась беспокойством. «Не привыкла к столь пристальному вниманию большого количества зрителей, наверное. Сейчас пройдет. Я что-то пропустила?» Окружать в танце, Алира проверяла свой щит, с которым пока все было в порядке, не понимая, что же не так. Речь госпожи президента была шикарна. Не только гости, но даже и зиндарианцы были в восторге. Нам были обещаны великие изменения и еще что-то там. Извини, но большую часть я прослушал. Тоже волновался? Думал, как тебе сказать. Было заметно, что Дэвиду нелегко, но зиндарианец все же сказал твердо и бесстрастно, как умел только он. и Лаэр здесь. Прибыл в качестве персонального гостя одной важной для Зиндарии персоны. Вопреки ожиданиям, земля из-под ног Алиры не ушла. Напротив, будто вернулись силы, до этого покинувшие ее. И землянка даже нашла в себе силы улыбнуться, посмотрев на мужа совершенно безмятежным взглядом. «Когда-нибудь мы бы встретились, так почему не покончить с этим раз и навсегда именно сегодня?» «Хочешь поговорить с ним?» «Не хочу, но считаю необходимым, ты же не против? Пожав плечами, Дэвид увлек Алиру в новый виток танца. И в отличие от первой части, это была наполнена страстью, будто зиндарянец напоминал жене о своей любви. И землянка купалась в этом чувстве, словно они вернулись на корабль, когда все еще было неясно и слишком хрупко в их отношениях, но искра уже возникла, постепенно превращаясь в пламя. И теперь этот огонь горел так ярко, что мог обжечь любого, кто решился бы приблизиться к паре. Но едва музыка стихла, позволив Дэвиду и Алире превратиться из ключевых фигур праздника в рядовых среди множества других, к ним направилась Аллая в сопровождении своего гостя. «Позвольте поздравить с удачным браком!» Блондинка улыбалась, как бы невзначай демонстрируя высокую прическу с живыми цветами. «Вся Зиндария празднует вашу свадьбу. Пусть и не каждый был удостоен чести быть приглашенным в президентский дворец. Позвольте представить и нашего гостя!» Мастер Илеодор Лаэр, прибывший с далекого Кориана. Впрочем, с госпожой Нииро он, кажется, встречался и ранее. «Поздравляю счастливых молодоженов!» Слегка склонил голову в приветствии Элеодор. Он тоже решил вступить в беседу, нисколько не демонстрируя чувства неловкости в данной ситуации, ибо выглядел расслабленным и довольным. «И завидую. Лично я не готов к столь радикальным переменам в своей жизни, хотя рад за вас. И тебя видеть тоже рад, Алира. Надеюсь, не откажешь мне в одном танце? И музыка подходящая? Неожиданная встреча. Но не могу сказать, что удивлена. Здравствуй, Элеодор. Идти танцевать с бывшим не хотелось, но Алира знала, что отказ будет выглядеть так, будто она боится. Конечно, не откажу. Праздник же, танцевать должны все, непременно. Элеодор вел умело, будто брал уроки у хорошего учителя. Впрочем, и это тоже могло быть. Вот только интереса жизнь бывшего у Алиры уже не вызывала. Приятно удивлен, что ты сохранила платье, которое я тебе подарил, и даже надела в качестве свадебного. Ты забыл мне сказать, когда принес его, что это прощальный подарок. Но зачем пропадать такому прекрасному изделию, даже если его купил плохой человек? Это ты обо мне? Элеодор рассмеялся. Так я теперь кореанец, а не человек. Получил гражданство и свободу от навязанных союзом гуманоидных рас правил жизни для кинетиков. Теперь моя телепатия – часть природных данных, а не якобы чудесный дар, которого почему-то следует бояться, и поэтому высылать носителя с планеты. Но ты, как я заметил, быстро нашла мне замену. Ваш страстный танец даже разжег во мне былой огонь». «Серьезно?» Алира начинала закипать, хотя прежде думала, что сможет остаться безразличной. Она отчетливо ощущала покалывание в кончиках пальцев. Ее сила тоже начинала бурлить. А он был? Почему же ты смог так спокойно сбежать? Хладнокровно подготовил побег, даже не озаботившись тем, что будет с невестой. Я даже молчу о том, что пережила тогда. И все ради того, чтобы стать корианцем? Не только. Но что толку теперь говорить об этом? Главное, что теперь мы оба не зависим от земли. И что с того? Теперь мы чужие друг другу. Время, как показалось Алирия, тянулось чрезмерно медленно, а танец, уже начинавший тяготить, как и общение с Элеодором, никак не заканчивался. Мы были молоды и глупы, но все же влюблены, признаюсь честно. И разве у нас был выбор, как жить? Идти против системы? Глупой была только я, как выяснилось. Ты оставил меня одну. Знал, что мне грозит аннигиляция, и все равно бросил. Разве так поступают с теми, кого любят? «Да и вообще с кем-то! Чудовище! Вот кто ты! Тебе самое место среди зиндарянок, одного поля ягоды!» И Леодор лишь пожал плечами, с явным удовольствием продолжая кружить Алиру в танце. «Перестань драматизировать, Алирочка! Я знал, что у тебя все будет в порядке. В конце концов, кто никогда не совершал глупостей? Ты не просто так улетел, а с женщиной. Скажи, что это ошибка и такого не было!» Щеки Алиры пылали от возмущения, и остановиться она уже не могла, даже понимая, что ее слова звучат, как речь ревнивой женщины. «Не буду отрицать». Было заметно, что Илеадора беседа совсем не тяготит, напротив, он будто получал удовольствие. «Увлекся смелой и опытной женщиной. Но и ты, насколько я успел заметить по свадебному танцу, состоишь отнюдь не в формальном браке. Всего год, Алира!» Всего один год прошел, как исчез твой любимый и первый мужчина, с которым ты должна была прожить всю жизнь. Разве не так обстояло дело? Но ты уже таешь в объятиях другого, начисто забыв о прежних клятвах». «Не сравнивай, милая, я не хочу ссориться». Нежный взгляд Элеодора прошелся по губам и по девичьи округлым щекам Алиры, покрытым румянцем. «Опыт в жизни приобретается только так и не иначе». И мне дороже восторженных первых чувств другие, прошедшие через испытания и время. Теперь я точно знаю, что мне нужна именно ты, и никакая другая. Вернись, вспомни, как нам было хорошо. Пусть я не стану мужем, но этот, который был тебе назначен, не будет нам мешать обрести былое счастье. Они так воспитаны. Глупцы, невежи и слабаки, а не мужчины. Тебе нужен настоящий. Услышь меня, Алира. «Мой муж, Дэвид, и так будет всегда, а ты...» Дыхание перехватило, да и не смогла бы Алира произнести вслух то, что хотела бы сказать Элеодору. «Уходи! Навсегда из моей жизни!» В один миг лицо бывшего землянина преобразилось, исказившись гримасой отвращения. «Муж? Нежный и любящий? Верный и предупреждающий любое желание своей жены, которую до брака даже не видел? уверенно? Да зачем ты ему? Видела красотку Зендарианку, с которой я пришел на праздник в твою честь? Это Аллая, давняя любовь твоего Дэвида. Много лет он ждал, когда она обратит на него внимание. Думаешь, останется с тобой, стоит этой блондиночке поманить? Конечно, такую жену, как ты, иметь очень выгодно и даже в некотором смысле престижно. Дочь самого Оракула, богиня. Удивлена о моей осведомленности? Да, я многое знаю. А ты? Все еще веришь, что он не представляет, целуя тебя другую, и не бросит сразу, едва выяснится, что ты ни на что не способна. Ты же сама не веришь, что являешься перерождением Зиндарии. А если и он перестанет верить, как думаешь, что случится? Дело не в этом. Несправедливые обвинения в адрес Дэвида оказались надуманными и абсурдными, а сам бывший жених Лгунун. Но в этот момент Алира увидела, как та самая Аллая смотрит на ее мужа. Илиадор лишь усмехнулся, перехватив ее взгляд. Он остановился, схватив партнершу по танцу за плечи и чувствительно встряхнув. «Не будь дурой! Не уподобляйся тем, кто плывет по течению и пытается делать вид, что любит того, с кем распределили ложиться в постель. Он тебе не пара. Вернись ко мне!» Резко дернув Алиру к себе, Илиадор впился в ее губы, словно жаждущий воды странник приник к неожиданно обнаруженному источнику жизни. Это последнее, что успел сказать и сделать землянин. Два зиндарианца бросились к нему, схватили за руки и заломили их за спину. Даже музыка стихла, настолько случившееся было ужасно и необычно. По залу распространялся шепот. Как он посмел? Человек заслуживает смерти. В момент, когда Элеодор поцеловал, в голове Алиры словно взметнулось пламя, которое раздувал ураганный ветер силы, едва не разрушивший усовершенствованную защиту. И только чудо помогло сдержать этот чудовищный напор, не выпустив на волю всю мощь гнева. Одно мгновение, а потенциал, и без того казавшийся уже неизмеримым, возрос многократно, поразив и без того находящуюся в шоковом состоянии землянку. И если с силой справиться удалось, то обрести душевное спокойствие оказалось гораздо труднее. В Алире боролись разные чувства, вновь побеждала обида и росло ощущение, что ее предали. Не этот ангелоподобный красавец, в душе которого нет места любви ни к кому, кроме себя, а ее собственное сердце. Сомнения вгрызались в мозг, а этот момент перекрещенных взглядов Аллая и Дэвида вспышкой появлялся перед глазами, повторяясь, словно кадр из фильма. И вдруг вспомнились слова мужа о его любви, когда Алира очнулась на зендарианском корабле. А если это все правда? И чувство зиндарианца к простой землянке всего лишь результат воспитания и особого отношения к богине, в которую его приучили верить с детства. А любит он ту, другую. Алира так и стояла посреди зала. А у ее ног лежал Илиадор, которого надежно зафиксировали и удерживали два зендарианца в ожидании распоряжений. Но землянин будто не испытывал неудобства. Напротив, он поднял на Алиру озорной и веселый взгляд и даже подмигнул. В этот момент на плечи землянки опустились горячие руки Дэвида, заставив вздрогнуть. «Прости, я опоздал. Не хотел мешать тебе разбираться с прошлым». «Все нормально. Он не причинил мне вреда». Охрипшим голосом, будто до этого кричала, ответила Алира, а после обратилась к приблизившейся Меделлине. «Я прошу не наказывать строго господина Лаэра с учетом личных обстоятельств». Уверенно он просто не осведомлен о правилах поведения на Зиндарии и не понимал, что творит. Это моя личная просьба». Глава службы безопасности слегка склонила голову и дала знак подчиненным увести человека, сообщив только, что степень вины и судьбу нарушителя спокойствия будет решать госпожа президент.